Глава пятнадцатая. Посягательство на Бога. По моей улице уверенно шагали ряды солдат. При свете дня я узнал их форму. Точно такие же люди расстреливали несчастных животных. А вот и корабли. Точно такой же превратил в пепел оленя с хрустальными рогами. Марина, бери Игоря и уходи, я потом найду тебя. А лучше свяжись с отцом и уходите вместе. «Я тебя здесь не оставлю», — тут же уперлась девушка. «Забыл? Я тоже могу за себя постоять». «Бегом!» — рыкнул я, принимая обличие монстра. Марина тут же попятилась и схватила Игоря за руку. Убедившись, что девушка и правда меня послушала, я поискал глазами золотую линию. Зверь снова взял верх надо мной, и сейчас он жаждал крови врагов. И это была уже не охота на безмозглых тварей черноты. Это было возмездие. Я немало успел погулять по этому району и теперь, кажется, могу оказаться почти в любой точке. Причем золотая нить проглядывала и сквозь мембрану перехода, значит, она и там сохранилась. Я оскалился, а затем потянулся к путеводной линии. Я уже понял, что могу переноситься не сразу, а сначала выбрать нужную точку. Подгадав маршрут, пролегающий аккурат сквозь плотное скопление солдат, я рванул вперед. Результат был жутковатый. Я заметил разлетающиеся в разные стороны конечности и шлемы, которые, судя по всему, были не пустыми. Мне было страшно, а вот зверь во мне был в восторге. Расстраивался лишь от того, что не может еще и сожрать добычу. Вернее, я не давал наброситься на куски тел и начать поедать их. Часть оторванных конечностей улетели сквозь портал и сейчас болтались в черноте. Сделав глубокий вдох и наметив следующую цель, я снова рванулся вперед. На этот раз под раздачу попали два спрута. Блестящий металл, который я начал рвать руками, деформировался, а покалеченные люди внутри капсул принялись извиваться от боли. Но я не дал им долго мучиться. Пьянящая кровожадность зверя заставила забыть о человечности и гуманности. Единственное милосердие, на которое был способен зверь, — дарить быструю смерть. В стороны разлетелись металлические обломки, вспарывая асфальт и отсекая ветки растущих рядом деревьев. Следующей целью был человек в массивном металлическом доспехе. С ним пришлось повозиться побольше, чем со спрутами. Я врезался в него плечом и повалил на землю. У него броня оказалась покрепче, и кулаком ее пробить не получилось. Из грудной пластины доспеха стал выезжать ствол какого-то оружия, и я, недолго думая, наступил на него ногой, согнув под углом и направив в голову металлического человека. Следом я ухватил за руки гиганта и, уперевшись ему в грудь, рванул на себя. Откуда-то из глубин доспеха послышался глухой крик, и зверь довольно улыбнулся. Я принялся вбивать забрало в шлем гиганта ногой, параллельно подыскивая следующую цель. Что-то больно ужалило в плечо, намекая, что я слишком долго вожусь. Я рванулся в сторону, почувствовав легкое покалывание в руке. Я даже не посмотрел, кто в меня попал. Я был с головой поглощен золотой линией, что вела меня дальше. Можно было расколотить еще несколько спрутов, как раз тройка собралась вместе. Ого! Я вдруг заметил одно из щупалец, что расширяло червоточину провала. Оно уходило в глубь черноты. Огромный корабль, чей нос висел перед самым порталом. Именно от него отходили эти металлические щупы. Интересно, смогу ли я повредить эту махину? Мечась между точками и походя сшибая случайные цели, попавшиеся на пути, направился к одному из восьми гигантских щупалец. Нужно попробовать его повредить. Зверь хотел и дальше веселиться среди кровавых брызг. но я смог сдержать его. Если удастся снова уменьшить портал, это будет замечательно. А потом нужно еще и разбить свое оборудование, чтобы вообще закрыть проход и больше никого не пускать. Я подлетел к одному из щупалец и принялся дубасить по нему оторванными руками того металлического гиганта. Рук надолго не хватило, они быстро разлетелись, и я попытался расколотить щупальца кулаками. Да уж... Все равно, что пытаться пробить дыру в наковальне. Я огляделся, пытаясь найти что-то подходящее, и только благодаря этому почувствовал опасность. Я отшатнулся, и землю рядом вспорол яркий луч. Следом за первым лучом мне пришлось увернуться еще от нескольких вспышек, однако последняя обожгла левое предплечье, оставив глубокую борозду. Отследив примерное направление, откуда прилетели эти лучи, я скрылся под защитой торчащего из черноты щупальца, и почти сразу в него прилетел еще один выстрел, оставив раскаленную до белоборозду. «Да из чего там в меня стреляют?» Я огляделся, пытаясь понять, где нахожусь. В состоянии полета по золотой нити окружающее пространство сужается до точки. Вокруг меня — обломки домов, вспаханный асфальт и покореженные автомобили, которые попались на пути металлического щупальца. Чуть поодаль, жилая пятнадцатиэтажка, а через дорогу начинается парк. Я хотел было снова отправиться блуждать по золотой нити, но до меня донесся голос. Мой голос. «Диметрий, ты чего вытворяешь?» — спросил мой двойник. «Я ведь озвучил свои намерения. Найдем дракона — уйдем. Зачем ты мешаешь?» «Ты издеваешься?» — рыкнул я. «Ты половину района разрушил. Твои твари людей высасывают досуха!» «Да ты же открыл огромный портал в черноту, прямо посреди города! Ты в своем уме?» «Ну а как ты себе представляешь поиск дракона на огромной планете?» — рассмеялся он. «Не слупай, я ведь буду блуждать и отыскивать его следы. Ты вроде помочь вызывался. У тебя интересная способность. Вон ты как резво носишься. Выходи, поболтаем». «Ага, а еще тебе чего? Ты только что выстрелил в меня». — Да я же тебя не признал. В этот момент я почти физически ощутил, как он переступил через золотую нить. — А что если... — я ощутил привычный рывок, а в следующий миг будто врезался в каменную стену и покатился по асфальту. — Диметрий, ты обезумел, что ли? — насмешливо спросил он. — Или не смотришь, куда летишь? Я тем временем корчился на асфальте, пытаясь прийти в себя. — Да почему ж так больно-то? Мне кажется, я даже ослеп от шока. И что ты с собой сотворил? Диметрий, нельзя же жрать все подряд. Ты бы еще на рационный из крыс перешел. Я кое-как перевернулся на живот и попытался подняться. Тело ломило, будто я под каток попал. И что ты пытался сделать? Хотел меня поранить? Судя по голосу, он встал надо мной. Я повернул голову и увидел шестирукого гиганта с голубоватой кожей. Его глаза сверлили меня, полыхая изумрудным пламенем. «Ты напал на меня, Диметрий. Ты уж извини, но я давно отвык оставлять такое без наказания». Кряхтя я засунул руку в карман и нащупал трезубец извлекателя. Вот же он стоит, только руку протянуть. Я потянулся к золотой нити и наметил точку аккурат за спиной гиганта. Нет, не за спиной. Я ему даже до пояса не доставал. Я размахнулся, намереваясь вонзить трезубец в бедро Диметрию. Может, удастся его хоть как-то ослабить. Сопротивления я не ощутил, только яркую вспышку, за которой последовала боль. Я увидел тонкий световой клинок, зажатый в руке гиганта, а затем увидел, как моя рука с зажатым в ней извлекателем упала на асфальт. «Моя рука!» «Ну что же ты события торопишь?» — хмыкнул гигант. «Мы обязательно дошли бы до этого». но не так сразу ведь!» «Он еще что-то говорил, а я так и стоял, глядя на отрубленную часть своего тела!» «Ну ничего! У тебя еще есть конечности!» Он потянулся ко мне рукой, и это заставило меня собраться с мыслями. Учитывая то, что я смотрел в пылающие глаза гиганта, золотую линию я не видел, и взгляд от них оторвать не мог. Он будто гипнотизировал. «Да что ж я как кролик на удава-то на него смотрю!» Надо сваливать, надо хоть что-то делать. Я, будто в замедленной съемке, увидел, как из каждой из шести рук гиганта вырос световой клинок, а жуткую морду пересек злорадный оскал. Ты, главное, не сопротивляйся и не убегай. Ты ведь обещал помочь с поиском дракона? Думаешь, я идиот? Он не просто так оказался в твоем мире. Мысли я не читаю, но очень хорошо понимаю, когда люди врут. Я глядел на его световые мечи, и мне совершенно не нравилось, как разворачивается эта ситуация. А мне ведь даже нечем ему ответить. Меня вдруг одолела такая злость на все, на собственную копию, на себя, на черноту и на дракона. Что-то во мне закипело и забурлило, особенно в правой руке и в груди. Ярость зверя стала одним целым с моей злостью. а в следующий миг из моей груди ударил яркий луч. Я совершенно не целился. Более того, совершенно забыл про шар, наполненный энергией, но выстрел прошил грудь гиганта и отсек часть ухмыляющейся лысой головы. Как ни странно, несмотря на страшную рану, Диметрий был вполне жив. Он пошатнулся, и наш зрительный контакт разорвался на миг, но он тут же попытался меня достать. Вот только и я на месте не стоял. Я тут же отпрыгнул в сторону перекатом, подхватив свою отрубленную руку, а в следующий миг нашел золотую нить и рванул прочь. Нет, нельзя уходить так просто, я же подранил его. Я остановился метров в ста от многорукого гиганта и вытянул вперед правую руку. Отрубленная левая мешала, и я зажал ее в зубах. Из шара в моей руке выстрелил луч. Еще тогда в черноте я научился хоть как-то контролировать эту способность, поэтому я смог создать маленький импульс размером с горошину, тем самым оставив еще много энергии для других выстрелов. Несмотря на дистанцию, я попал. Луч, попавший в тело измененного Диметрия, сбил того с ног, заставив упасть на задницу. Вроде маленький, а убойная мощь впечатляет. Обрадованный тем, что получилось, я решил закрепить результат. и, отыскав нить, переместился поближе. На этот раз я выпустил сразу три луча, но попал только один. Он вдруг рванул в мою сторону, однако у него подломилась нога, и он покатился по земле. В следующий миг я почувствовал, как по мне стало что-то болезненно барабанить. Я тут же пригнулся. Оглядевшись, я увидел двоих людей, которые шагали в мою сторону и поливали огнем из автоматов. Не знаю, что у них за оружие, но существенного вреда они мне не причинили. Больно было, но я при этом остался невредим. Разве что пару ушибов. Да я, похоже, теперь точно пули пуленепробиваемый. Я покатился на собственную руку, зажатую в зубах. Похоже, пуленепробиваемость больше не является серьезной суперспособностью. Под пули я больше не хотел подставляться, но и уходить, не завершив дело, нельзя. В следующий миг рядом пролетел яркий луч, затем еще один. Я посмотрел на Диметрия. Тот вытянул руку вперед и посылал в меня заряд энергии за зарядом. Похоже, автоматчики спасли мне жизнь. Если бы я не ушел от их атаки, мой двойник точно достал бы меня. Сразу после этого мне в грудь ударили три темных луча. А вот теперь мне стало действительно плохо. Казалось, меня выворачивает наизнанку, совсем как в тот раз, когда я решил напитать своей жизненной силой дракона. Надо мной зависли двое спрутов и один летающий корабль. Они ведь меня сейчас высосут к чертям. Мне повезло, и прямо передо мной проходила золотая линия. Я потянулся к ней, желая оказаться как можно дальше от этого места и Диметрия, который уже поднялся на ноги и с бешеным взглядом направил на меня все шесть рук. Вокруг каждой из его ладоней появилось свечение. Ждать я не стал. На этот раз меня рвануло особенно сильно, меня даже начало тошнить. Я упал на твердый каменный пол, не сразу сообразив, где оказался. «Ты еще кто такой?» — услышал я смутно знакомый рык. «Ты завалить меня, что ли, пришел?» Я огляделся и обнаружил себя в мраморном белом кабинете. Я валялся рядом с диваном, а на меня недобро глядел хозяин кабинета Борис Геннадьевич. Я выплюнул собственную руку и хотел было что-то объяснить, но здоровяк тут же набросился на меня, решив, похоже, задушить голыми руками.